«Эвлев, чего медлишь? Флот на дистанции огневого контакта!» — произнес пулинь. Его голос в виртуальном командном пространстве звучал чуть более резко, чем обычно, с четкой модуляцией, указывающей на напряжение. Его аватар оставался неподвижным, но глаза, точные как лазерные прицелы, были устремлены на траектории главного ударного флота. «Еще немного, адмирал, чтобы наверняка поразить цели», — ответил Еврев. На его экране горели данные. 0,8 световой секунды до оптимальной дистанции. 97% — синхронизация огневых систем, 100% — готовность к пуску. Он ждал долю секунды, не для уверенности, а для максимальной плотности огня. Через мгновение его флот произвел массированные пуски ракет и торпед, не единовременно, а волнами, с интервалом в 0,3 секунды, чтобы избежать перегрузки собственных систем наведения. Сотни боевых снарядов, оснащенных гравитационными корректорами траектории, устремились к целям, оставляя за собой светящиеся следы, ионизированный шлейф в разреженной среде космоса. Ракеты разделялись по фазе приближения, распадаясь на ложные цели и боевые блоки, чтобы обмануть системы ПРО Тумов. Однако флоты по флангам Говорова и Серова пока не вышли на дистанцию открытия огня. Их корабли находились в 1,2 и 1,4 световых секундах, соответственно. Далее произошло неожиданное Корабли Туумов, вместо того, чтобы сосредоточиться на обороне или контрударе, активировали двигатели и начали маневрировать. Не хаотично, а по четкой схеме, используя микропрыжки на короткие дистанции. Проревистые ускорения и резкие повороты с угловым ускорением, недоступным для большинства биологических пилотов. Они уходили с курса ракет и торпед, уклонялись от зон поражения. — Неожиданный маневр, — произнес Фулинь. Его голос стал задумчивым, с легкой ноткой удивления. — Он, в принципе, ничего не решает, но показывает, что бис действует не по шаблону. Говоров-Серов, готовы к огневому контакту? — контакту готовы, адмирал, — раздался голос Говорова. Его аватар чуть повернулся, отражая активацию флангового огня но пока не вышли на огневую дистанцию. Как только выйдем, сразу открываем огонь. — Враг успешно маневрирует, учтите это, — беспокойно напомнил Фулинь. Его взгляд скользнул по трем секторам одновременно. — Ведите огонь с упреждением, корректируйте по последним данным. — Видим и будем вести огонь с упреждением, — ответил Серов. — Теперь ему и маневрировать-то некуда, все пути перекрыты. — Некуда, говоришь, — задумчиво произнес Пулинь, словно размышляя вслух. Его взгляд даже в виртуальном пространстве стал проницательным, как будто он уже видел то, что еще не произошло. — Разве что в пространство верхней полусферы? Он сделал короткую паузу, анализируя последние двадцать секунд боевых данных сопоставляя траекторию уклонения, плотность энергетических выбросов, угол поворота корпусов. Явлев, слышишь? Тебя будут отковать сверху!» «Предполагаю, командующий, и уже произвожу экстренное торможение», — ответил Явлев. Его голос звучал уверенно, но с легкой ноткой тревоги. На его экране вспыхнули предупреждения. Резкий рост энергетической активности в секторе Z9. Аномалии в градиционном фоне, признаки формирования ударной группы. Отставить торможение! Резко перевел его Наоборот, максимально ускорься, чтобы проскочить в сектор атаки тумов! Евлев внутренне не соглашался с приказом. Его интуиция, выработанная в десятках сражений, подсказывала, что торможение и компактное построение — единственный способ минимизировать потери при атаке сверху. Но спорить с командующим он не стал. Вместо этого выполнил рекомендацию, приказав своим кораблям увеличить скорость до максимума, активируя резервные реакторы и отключив защиту тыловых секторов. Флот рванулся вперед с ускорением 8,4G. Корабли выстроились в узкую колонну, сокращая площадь поражения. Как показало ближайшее будущее, Фулинь оказался прав. Через 6,2 секунды из верхней полусферы, используя гравитационную тень нейтронной звезды, вырвалась группа из 17 кораблей-туумов. Не для атаки, а для перехвата. Их зал был рассчитан на точку, где должен был находиться флот и Эвлева при торможении. Но его корабли уже прошли этот сектор. Энергетические лучи пронзили пустоту, атака Тумов провалилась. Флот продолжил движение, сохраняя боеспособность, и занял позицию для следующего этапа фланговой обработки группировки Тумов. Бой продолжался.